Глава 11. Интерес к гражданским делам. Теперь я начал понемногу задумываться об общественных делах, нацелившись сначала на маленькие вещи. Охрана города была одной из первых дел, которые я, пожалуй, хотел бы регулировать. Она осуществлялась по очереди констеблями соответствующих районов. Констебли брали себе в подмогу владельцев домов. Те же из них, кто не хотел охранять вместе с констеблями, платили им по 6 шиллингов в год. Эти деньги планировались как ресурс, на котором можно было нанять замену. Но на самом деле это была слишком большая сумма для такой услуги, из-за чего быть констеблем было очень выгодно. Притом констебль часто нанимал себе на службу за выпивку таких аборд шансов, что домовладельцы просто не хотели находиться в такой компании. Они также пренебрегали своей обязанностью ходить по улицам, вместо этого проводя ночь в пьянстве О чём я написал доклад для хунты, демонстрируя все недочёты и особенно подчёркивая несоответствие шестишиллинговой таксы констеблей, учитывая обстоятельства тех, кто этот налог платил. Ведь бедная обдевевшая владелица дома, у которой вся её собственность стоила не дороже 50 фунтов, должна была платить за охрану столько же, как самый богатый из купцов, у которого в магазинах было имущество на 1000 фунтов. В общем, я посоветовал для более эффективной системы охраны города нанимать подходящих мужчин, которые занимались бы этим на постоянной основе. А чтобы оплата услуги была справедливой, я предложил сделать налог пропорциональным стоимости имущества. После того, как эта идея нашла поддержку в Хунте, о ней рассказали в других клубах, где ее встретили с не меньшим энтузиазмом. И хотя план не был ведет сразу, но подготовил умы людей и почву для принятого несколько лет спустя закона когда члены наших клубов получили больше влияния. Примерно тогда же я написал статью сначала для наших собраний в Хунсе, но затем она была опубликована о различных инцидентах и халатностях. из-за которых возможны пожары в домах, о поведении и о мерах предосторожности в таких случаях. Эта статья горячо обсуждалась как очень нужная вещь и скоро дала начало проекту по формированию общества помощи по тушению огня и спасению имущества, оказавшегося в опасности. Вскоре для этого проекта нашлись и партнеры, их было 30 человек. Наши договорные статьи обязывали каждого члена иметь всегда на готове определенное количество кожаных ведер, а также крепких мешков и корзин для упаковки и транспортировки имущества, которые они должны были принести на любой пожар. Мы также договорились встречаться раз в месяц и проводить вместе товарищеские вечера, обсуждая пришедшие нам в голову идеи относительно предотвращения пожаров, которые впоследствии мы могли бы реализовать в нашей службе. Этот проект весьма быстро доказал свою полезность, и к нам пожелали присоединиться больше людей, чем это было необходимо. Мы посоветовали им сформировать другую компанию, что они и сделали. Дело продолжалось. Появлялась одна новая команда, а за ней сразу же другая, пока их не стало так много, чтобы большинство владельцев домов стали в этом участвовать. Теперь, когда я пишу это, прошло 50 лет от первой компании. который я основал Union Fire Company, который до сих пор существует и процветает, несмотря на то, что первые участники уже умерли. Остались только я и ещё один человек старше меня на год. Небольшая пеня, которую платят участники нашей организации за своё отсутствие на ежемесячных собраниях. тратилось на приобретение пожарных машин, лестниц, пожарных богров и прочего полезного инвентаря для каждой команды. Поэтому я задам вопрос: есть ли где-нибудь в мире город, оснащённый лучше средствами противопожарной безопасности? И, по сути, с тех пор, как были основаны эти организации, город терял во время пожаров не более чем 1-2 дома, а возгорания часто тушили до того, как здание, в котором оно возникло, полностью выгорало. В 1739 году к нам приехал преподобный мистер Уайтфилд, который снискал себе славу странствующего проповедника. Ему сначала позволили править службу в некоторых из наших церквей. Однако духовенство, которому он не нравился, скоро отказало ему в своих кафедрах, и он был вынужден проповедовать в полях. Количество всех общин и деноминаций, которые посещали его службы, было чрезвычайное. мне, который также был среди его паствы, это давало пищу для размышлений: наблюдать за влиянием его ораторского искусства на слушателей и как они преклонялись ему и уважали его, несмотря на его пренебрежение. Он уверял, что они по природе своей наполовину бести, наполовину черти. Было очень приятно наблюдать вскоре изменения в манерах наших горожан. Казалось, что весь мир изменился от полной бездуховности и равнодушия до тотальной религиозности. Теперь нельзя было пройти по городу вечером, чтобы не услышать, как на каждой улице в семьях пели псалмы. А поскольку собираться под открытым небом при таких обстоятельствах было неудобно, вскоре появились предложения построить дом для встреч и были назначены люди для сбора средств на это. Зинкин на приобретение земли и строительства здания в 100 футов в длину и 70 в ширину. то есть размером с Вестминстерский холл, быстро собрали. И работа началась так скоро, что строительство было завершено в более короткие сроки, нежели было задумано. Дом и землю передали поверенным, и они могли использоваться всяким проповедником с любыми религиозными взглядами, у которого было что сказать людям Филадельфии. Здание это строилось не для какой-то определенной конфессии, а для жителей города. Следовательно, даже если муфтии из Константинополя послали бы миссионера с проповедью о магметанстве к нам, то всё равно он нашёл бы кафедру для своей службы. Мистер Уайтфилд, оставив нас, пошёл проповедовать по всем колониям вплоть до Джорджи. Заселение той провинции началось относительно недавно. Однако вместо того, чтобы направить туда выносливых и трудолюбивых земледельцев, Единственных людей, подходящих для этого дела, люди, которые привыкли к труду, туда отправились ими обанкрутившихся торговцев и других неплатежеспособных должников, большинство из которых были ленивыми бывшими заключенными. Оказавшись в лесах, эти люди, непривычные к возделыванию земли и не способные смириться с трудностями нового образа жизни, погибали в большом количестве, оставляя на произвол судьбы беспомощных детей. Такая неприемлемая ситуация пробудила в великодушном сердце мистера Уайтфилда идею строительства там приюта, в котором бы тех детей воспитывали и учили. Возвращаясь на север, он проповедовал эту благотворительность и собрал немало пожертвований благодаря своему красноречию, оказывавшему чудодейственную силу на сердца и кошельки его слушателей. Я сам был тому примером. Его идея мне импонировала, но в виду того, что Джордж тогда был беден материалами и рабочей силой, то его предложение заключалось в том, чтобы обустроить всё это за большие деньги из Филадельфии. Мне казалось, что лучше было бы построить детский дом здесь и перевести сирот сюда. Таков был мой совет. Однако проповедник стоял на своём решении, отвергая мои идеи, и поэтому я отказался внести свой вклад. Вскоре после этого мне случилось посетить его службу, и уже на середине её я понял, что где-то в конце будет сбор средств, и молча пообещал себе, что не дам ничего. В кармане у меня была пригоршня медных монет, 3 или 4 серебряных доллара и 5 пистолей золота. Он вел свою службу, а я смягчался в своем решении и уже собрался пожертвовать медики. Еще одно выявление его ораторского таланта, и я устыдился своего решения и собрался отдать ему серебро. И вот он так прекрасно закончил свою проповедь, что я полностью опустошил свой карман в емкость для сборов кармана. Вместе с золотом. На этой же службе был также еще один человек из нашего клуба, который, разделяя мое мнение относительно строительства в Джорджии, и ожидая сбора средств, заранее оставил все деньги дома. Однако ближе к концу службы он почувствовал сильное желание пожертвовать средства и обратился к мужчине, который стоял рядом с ним с просьбой одолжить немного денег на это. Но, к сожалению, обратился он с этой просьбой, наверное, к единственному мужчине во всем приходе, которому хватило твердости срочно. не поддаться проповеднику. Он ответил друг Хопкинс: "Я бы тебя запросто занял при любом другом обстоятельстве, но не в этот раз. Ты, кажется, потерял здравый смысл". Некоторые враги мистера Уайтфилда предполагали, что он потратит собранные средства в своих личных целях. Однако я будучи близко знакомым с ним, я занимался печатью его проповедей, журналов и так далее. Никогда не имел ни малейшего сомнения в его честности. По сей день я считаю, что он вёл себя как абсолютно честный человек. И мне кажется, моё расположение к нему тем весомее, что у меня не было с ним религиозных отношений. На самом деле он иногда молился за моё обращение в веру. Ну, никогда не имел удовольствия узнать, что его молитвы были услышаны. Мы просто дружили в миру, обоюдно, честно, до самой его смерти. Следующая история продемонстрирует, как выглядели наши отношения. Однажды приехав из Англии в Бостон, он написал мне, что должен скоро прибыть в Филадельфию, но не знает, где бы мог остановиться, потому что его старый друг, у которого он часто останавливался, мистер Беннетт, переехал в Германтаун. Я ответил, на это ты знаешь мое жилье. Будь моим дорогим гостем, если ты согласен мириться с его убогой утварью. Он ответил, что моя услуга, сделанная во благо Христова, воздастся мне на небесах. Но я ответил, не пойми меня неправильно. Мое приглашение не для блага Христа, а для твоего. Один из наших общих знакомых шутливо отметил, что я, зная о привычке святых, которые, получив определенную услугу, перебрасывает груз благодарности со своих плеч на небеса, пытался удержать его на земле. Последний раз я видел мистера Уайтфилда в Лондоне, где он консультировался со мной относительно своего проекта детского дома и своего намерения основать в нём колледж. У него был чёткий и громкий голос. Слова и фразы он артикулировал настолько чётко, что его можно было услышать и разобрать на большом расстоянии, особенно учитывая то, что его аудитория, какой бы большой ни была, слушала его. держась в абсолютной тишине. Однажды он вел службу с лестницы здания суда, который находится посреди Маркет-стрит, где ее пересекает под прямым углом Секонд-стрит. Обе улицы были заполнены слушателями настолько, насколько достигал взгляд. Я находился в самом хвосте толпы на Маркет-стрит, когда меня стал разбирать любопытство, и я стал отступать назад по улице к реке, чтобы узнать, насколько далеко слышен его голос. Его голос можно было различать на протяжении всего пути до Фронт-стрит, где уже мешал какой-то шум. Представив полукруги, радиус которых составлял расстояние от меня до проповедника, заполненные слушателями, на каждого из которых приходилось два квадратных фута, я подсчитал, что его проповедь может хорошо слышать более 30 тысяч человек. Это оправдало в мои глаза газетные статьи, где говорилось, что он проповедовал в полях до 25.000 людей. А также старые истории о генералах, которые обращались к целым армиям, в справедливости которых я бывал сомневался. Часто слушая проповедника, я мог уже отличить недавно написанные его проповеди от тех, которые он часто правил в своих путешествиях. Последние были благодаря постоянному их повторению такими отточенными, что каждое ударение, каждый акцент, каждое изменение в голосе были безупречно выверены и расставлены так, что даже не интересуясь темой повествования, невозможно было оторваться от его проповеди. Удовольствие от них можно было сравнить разве с удовольствием от музыки. Это то преимущество, которое имеют странствующие проповедники перед служащими на одном месте. Ведь последний не имеет возможности улучшать свои проповеди большим количеством повторений. Его письменные и печатные произведения время от времени давали большое преимущество его врагам. Небрежные фразы и даже ошибочные мнения, высказанные во время проповеди, можно было сразу объяснить или растолковать, предложив альтернативы, которые могли бы быть на их месте, если от них можно было отречься. критики беспощадно нападали на его писание под различными предлогами, чтобы уменьшить количество его сторонников и остановить увеличение их числа. Поэтому я придерживаюсь мнения, что если бы он никогда ничего не писал, То оставил бы по себе гораздо более многочисленную и влиятельную секту, а его репутация в таком случае продолжала бы расти даже после его смерти. Ведь не было бы ничего такого написанного им, на что можно было бы наложить цензуру и испортить о нём мнение. Его неофитам оставалось бы свободно наделять его таким разнообразием преимуществ, на которые только было бы способно их восхищение им. Мои дела теперь постоянно улучшались. и моё положение становилось день ото дня лучше. Моя газета теперь приносила прибыль, став тогда почти единственной в нашей и соседней провинциях. Также я на собственном опыте убедился в том, что получив первую сотню фунтов, вторую заработать становится проще, потому что сами деньги имеют плодородную природу. После успешного партнёрства в Королине я был заинтересован дать начало новым партнёрствам с некоторыми из моих рабочих, которые себя хорошо зарекомендовали, устроив для них типографии в разных колониях на тех же условиях, какие мы определили в Королине. Большинство из них хорошо справились и смогли в конце оговорённого срока в 6 лет выкупить у меня шрифты и продолжить работать на себя. Таким образом, несколько семей хорошо увеличили свое состояние. Партнерства часто заканчиваются ссорами, но мне повезло иметь хорошее отношение с моими партнерами, и заканчивать сотрудничество в дружбе. Я думаю, что этим обязан в основном тому, что осторожно и успешно. очень чётко прописал в наших договорённостях всё, что должно быть сделано или ожидалось от каждого из партнёров. Так что ничего не оставалось для обсуждения. Такие перестраховки я бы рекомендовал всем, кто планирует начать подобное партнёрство. Потому что, как бы партнёры не уважали друг друга, какой бы доверии не имели на момент начала контракта, немного зависти и недоразумений могут всегда возникнуть. относительно неровности бремени, который несут партнёры по бизнесу, и тому подобное. Всё это часто приводит к разрушению дружбы и деловых связей. Иногда доходит даже до судебных процессов и других неприятных последствий.